Глава восемнадцатая. Руслан. Наши дни. Сейчас измерим температуру, и я вас оставлю в покое. С легкой суетой медсестра передает мне градусник. Мой рабочий телефон звонит без перерыва. В итоге просто бросаю его на тумбочку, чтобы взять паузу. Понедельник — исторически загруженный день в моем рабочем трафике. Но ощущение такое, будто, находясь на больничной койке, я работаю плотнее, чем в администрации. «Доктор зайдет через часик», — говорит женщина, собирая свои инструменты на лоток. «Подколоть обезболивающего?» «Не надо». «Если что, зовите». Киваю, водя пальцем по тачпаду ноутбука. Изучаю планы повесток сегодняшних комитетов, решая, к какому из них Удаленно присоединиться. Медсестра бесшумно выходит из палаты, оставляя меня одного. Сбросив с кровати ногу, съезжаю на подушке и ставлю ноутбук на живот. В горле немного сухо. Мне нужно пить больше жидкости, но я ни хрена не дисциплинированный. С тех пор, как два дня назад я пришел в себя на этой койке, вокруг все перемещаются достаточно бесшумно. Я отдыхаю на больничной койке впервые в жизни. Я на 50% не помню, как я вообще сюда попал. Так херово мне не было никогда. Осложнение в результате воспаления участка ткани, фрагмент который был удален. Это самое неудачное падение в моей жизни. Когда пришел в себя и смог самостоятельно отлить, Первым делом вызвал главного, чтобы как минимум поздороваться, а как максимум воспользоваться своим административным ресурсом. Глава врач был готов к встрече и заверил, что сдохнуть под носом у дежурных врачей мне бы не дали. Просто произошла путаница, в которой еще предстоит разобраться. Врачи здесь отличные, с этим я не спорю. Персонал тоже профессиональный. Я надеюсь, что сдохнуть мне действительно не дали бы. Дверь опять открывается, запуская в палату Мишаню. Сын уверенно топает ко мне, его комбес шуршит. В руке маленький черный пакет. «Привет, пап!» — объявляет сын. Подняв глаза, смотрю на дверь за его спиной. Секундой в проеме возникает Саня Романов. Проходит внутрь, закрывая за собой дверь. И от этого его действия мое нутро ошпаривает разочарованием. Два дня. Два дня я жду, что она придет. Но она передает Мишаню своему брату, самоустранившись от любых наших контактов. И я вдруг понял, что такое положение вещей меня не устраивает. Я хочу ее увидеть. Понимаю и принимаю этот факт, испытывая внутреннее волнение, которое, был уверен, уже просто не способен сгенерировать. Я ошибался. Я все еще могу испытывать волнение, почти как пацан, представляя, что в дверь моей больничной палаты войдет бывшая жена. Сейчас я не рассматриваю такого формата нашего общения которого мы придерживались последние полгода, Внезапно он перестал меня устраивать. Я не до конца понимаю, что собираюсь творить. Собираюсь ли со всего маха шагнуть в находящуюся под напряжением стену, чтобы током мне выбило все пробки, или предпочту воспользоваться своим инстинктом самосохранения, как человек с мозгом и мышечной памятью. «У тебя борода!» Мишаня кладет на край моего матраса свой пакет и начинает извлекать оттуда гостинцы. У моего сына очень четкое понимание того, что нужно делать, когда твой близкий болеет. «Я сегодня не съел свой банан. Оставил его тебе. Вот!» Выкладывает на матрас банан. «И мой йогурт тоже!» И я купил тебе жвачки. Глядя на то, как его крошечная рука опять ныряет в пакет, очень старательно прячу улыбку и замечаю, что Романов занят тем же самым. Уперев в бока руки, сверху вниз наблюдает за моим сыном с веселой дурковатой заинтересованностью. Иди сюда. Убираю в сторону ноутбук. Протянув руку, маню Мишаню пальцами. Когда оказывается рядом, накрываю ладонью щуплую шею под воротником комбинезона и прижимаю к себе. Чмокнув черноволосую макушку, говорю «Спасибо». Сын хихикает и выворачивается, а я ослеплен пониманием, что важнее его в моей жизни ничего нет. Я люблю своего сына. Ребенка, которого я делал с полной самоотдачей и вовлеченностью в процесс. Возвращаясь домой в мыле, я трахал его мать, даже когда у меня от усталости слепались глаза. Она целый год не могла забеременеть. Носилась по врачам, сдавала какие-то анализы. От меня требовалось только исполнять свои обязанности. И я исполнял без напоминаний. Мне было 25, и я хотел свою жену так же, как в день нашего знакомства. Миша терпеливо ждет, пока я съем его банан. Романов делится новостями. О том, что я нахожусь здесь, мало кто знает. Очередь из посетителей мне не нужна, но я рассчитываю сегодня вернуться домой, а для перевязок найду выезжающего на дом человека. Когда они уходят. Снова остаюсь один. Человеческий мозг устроен так, что старается сохранять в памяти только хорошее, а от плохого избавляется. В противном случае просто не выдержала бы психика, но у меня всегда с памятью был полный порядок. Я помню все, и хорошее, и плохое. Помню, как работал по 11 часов в сутки даже лежав в постели с закрытыми глазами я работал думая даже когда сплю я знал что вскарабкаться на вершину в этом городе смогу только с разбега и что попытка у меня будет только одна к тому времени я получил полное представление о том как работает система чего могу в ней добиться и кто мои конкуренты я просто шел к своей цели отодвинув все остальное, свою семью. Я делал это и для них тоже, хотя моя жена уверяла меня в том, что я ни о ком кроме себя не думаю. Она так на этом настаивала, что в какой-то момент я и сам начал в это верить. В какой-то момент я просто потерял с ней контакт. Она отправляла в мусорное ведро цветы, которые я приносил, Наши ссоры стали нашим ужином. Иногда мне хотелось просто выебать ее так, чтобы она два дня просто не в состоянии была в каждой мелочи искать смысл и дерьмо. Но в какой-то момент я перестал ее хотеть, потому что просто не знал, как до нее дотронуться. Я не знаю, что сделал бы по-другому. Для этого мне нужно было понимать, что творится в ее голове. Но туда она никогда меня не пускала. Вместо этого она собрала вещи и ушла вместе с нашим сыном. Это не было неожиданностью. Я собирал свои гораздо чаще. Но она собрала свои не для того, чтобы возвращаться. Она от меня ушла. Ушла, измотав так, что страх ее потерять затмила злость. Я не знал, что мне делать. Неделю я злился и пытался найти выход, в поиске которого она ни хрена не помогала. И тогда я решил сделать то же самое. Забить на нас с ней здоровенный болт. Я не оглядывался назад. Каждый раз, когда оглядывался, видел тупик. Встав с кровати, подхожу к окну. Моя кровь бурлит, бесится в венах. Если я приму решение, пути назад не будет. Последствия будут либо очень печальными, либо наоборот. Сжав кулак, ударяю им о подоконник.